Глава 18. А дальше, Александр Борисович, произнес Володя Дубинский, то, о чем я уже говорил. Едва мы представили голубинское фото с этим ожерельем, как она снова начала выть, рвать на себе волосы и, вообще, словом, приступ бешенства, иначе не назовешь. Имитация! усмехнулся турецкий. Прежде чем ответить, Владимир поколебался. Потом решительно мотнул головой. И я понимаю, что звучит не совсем ну уместно, что ли, но мне так не показалось. Словом, я назначил судмедэкспертизу с привлечением спецов из Ганушкина. Видите ли, даже гениальная актриса не выдержит двух почти суток притворства. Она что, по сей момент так и воют? Изумился Александр Борисович. Да нет. Просто никак не реагируют на окружающие. Я счел необходимым перевести ее в медсанчасть. Они немного помолчали. Наконец, Турецкий, закончив обдумывать полученную информацию, кивнул головой. Ладно, Володя, подождем, что скажут психиатры и прочие доктора. А пока вот держи. Он передал следователю несколько листков бумаги. Приобщай к делу. Это заключение экспертов весьма для нас приятная, поскольку фактически завершает нашу часть расследования. И перехватив удивленный взгляд Тубинского, пояснил: на ампуле с рицином, найденной в квартире Голубинской, помимо ее отпечатков и отпечатков господина Шварца, нашелся один единственный, зато прямо-таки драгоценный отпечаточек, чудом сохранившийся. Угадай, чей? Неужели не чаевый «Молодец!» — искренне произнес Турецкий. «Как же вам, Александр Борисович, удалось так быстро это установить?» «Зарубежными коллегами дружить надо», — довольно хохотнул тот. «Лично я довольно давно этим занимаюсь. Нашлось, кому дать распоряжение на таможню. А оттуда, без всяких проволочек, представляешь? Словом, через пару часов после разговора с моим приятелем...» Господином Боуле, отпечатки миссис Хайгер были переданы нам по электронной почте. Надеюсь, ты в курсе, что после 11 сентября все въезжающие и выезжающие из США проверяются на отпечатки пальчиков. Это касается как иностранцев, так и их собственных граждан. Очень удобно. Насколько понимаю, улыбнулся Дубинский. Наши материалы для них мы тоже скопируем и отошлем. А как же? Прежде всего, показания Шварца, поскольку именно он контактировал с Нечаевой. «Вот с кем не было хлопот», — кивнул Дубинский. «Вероятно, решил, что чистосердечное признание облегчит ему участь. А насчет контактов я бы тоже, Александр Борисович, не отказался так с кем-нибудь пообщаться. Знаете, какую сумму мы нашли у Голубинской в квартире?» «Видел, видел». «Надеюсь, ты не имел в виду, говоря о баксах, что готов за означенную сумму на то же, на что и эта парочка?» «Боже упаси!» — Владимир Владимирович покраснел, только тут сообразив, насколько двусмысленно прозвучало его заявление. «Просто лично я ни разу не видел полмиллиона долларов наличными в одной куче. Еще увидишь, какие твои годы!» — усмехнулся Турецкий. «Ладно». «Давай-ка подобьем бабки по общей картине первого покушения на господина Мансурова. Давай, приступай. Заключение тебе писать». Дубинский кивнул и сосредоточенно сдвинул брови, прежде чем заговорить. «Итак», — начал он, — «около восьми месяцев назад, Генпрокуратурой США было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении двоих сотрудников Нью-Йоркского университета, профессора Шрадера» и его помощника Хайгера. Мошенничество касалось, но «Ну, это можешь опустить, подал голос турецкий. Переходи к нашей части. Ну да. Дубинский немного помялся, прежде чем продолжить. Упомянутое дело вполне могло развалиться непосредственно в суде без надежных свидетельских показаний главы Россвияш-энерго Мансурова Рината Георгиевича и его первого заместителя Тамилина Всеволода Ивановича. В случае, если бы Соединенные Штаты выиграли процесс, обоим ответчикам грозили помимо конфискации капиталов, полученных мошенническим путем, огромные сроки заключения, фактически пожизненные. Соответственно, как я выяснил, почти 90 лет Хайгеру и что-то около 60 профессору. Не дурно звучит, а? Дубинский улыбнулся и кивнул. Далее, продолжил он. События развивались следующим образом. Мы не знаем, кому из подследственных пришла в голову мысль избавиться от опасных свидетелей. Возможно, и вовсе, мадам Нечаевой, у которой были в Москве нужные связи. Наверняка миссис Хайгер знала о криминальных наклонностях своей подружки, так что, возможно, предложение исходило как раз от нее. Думаю, американцы установят это довольно быстро. Кивнул турецкий. Если хочешь знать мое мнение... «Я согласен. Подобный сюжет, настолько невероятный, что он действительно мог удаться, скорее женского ума дело. Дамочки, начитавшиеся готических романов. Ну ладно, это так, лирическое отступление. Давай дальше». Дальше госпожа Хайгер, она же Марина Нечаева, раздобыла кинжал с секретом. «Извини, снова перебью», — подал голос Александр Борисович. Ей не пришлось особо стараться ни насчет кинжала, ни насчет рицина. «Мне ник, мистер Боули», — сказал. Хайгер — известный в Штатах коллекционер старинного холодного оружия. Так что к кинжалу, дамочке, следовало только протянуть руку. Что касается рицина, то до рождения дочери Нечаева работала, несмотря на замужество, в том же Нью-Йоркском университете на химическом факультете. Имела дело как раз с ядами знаешь привычку русских женщин работать при любых обстоятельствах. Должно быть, пока не родила, боялась соскучиться в четырех стенах мужнина особняка. Дубинский кивнул и усмехнулся. Действительно, вредная привычка оказалась. Но остальное вроде бы ясно. Прибыв в Москву, Марина Петровна Нечаева связывается по телефону с Голубинской. На встречу, как показал сам Шварц, Регина. Узнав, что подружка прибыла к ней с деловым предложением, отправляет его. Кстати, этот Альфонс еще и трус приличный. Хотя, конечно, спасибо ему большое. Сами мы вряд ли бы додумались до того, что так, кстати, случившаяся смерть матери Николая Иванова не случайна. Турецкий после небольшой паузы завершил тему. «Выделишь в отдельное дело производства все, что касается найденных драгоценностей, и передашь ребятам занимавшимся тем расследованием. Постановление о повторном возбуждении дела я уже написал. Материалы из архива отозвал. Все отправишь сюда, на имя Константина Дмитриевича Меркулова. Он сообразит, кому что. Как твой Калина? Не слишком протестовал, узнав, что едет на Украину вместе с Яковлевым? Что вы, Александр Борисович? Дубинский вдруг рассмеялся. Не только не протестовал, едва не плясал от радости. Понимаете, он ведь впервые в жизни прикомандирован к Генпрокуратуре. Ну и, конечно, надеется, что если все сложится, его заметят. Можешь передать своему Калине, что уже заметили, усмехнулся Турецкий. Потом пристально посмотрел на Дубинского, немного поколебался и, наконец, сказал моментально покрасневшему следователю: Да ты, не бойся, сам заметил, но все же опережу события. Слава, Вячеслав Иванович наш! И на тебя глаз положил. Так что надейся и жди. А Калина, насколько я понял, с тобой работает постоянно. Не то чтобы постоянно, честно ответил Владимир Владимирович, но довольно часто. Мы с ним друг друга неплохо понимаем. Пояснять турецкому, что на самом деле именно он понимает Калину, а на самом деле является одним из немногих, способных терпеть Игорев ядовитый характер за высокий профессионализм оперативника, Он, конечно, не стал. Вместо этого поинтересовался. «Александр Борисович, у меня еще один вопрос есть. Показания Аркадия Шварца интересуют американцев в полном объеме. «Что ты имеешь в виду?» «Историю с переодеванием, то есть с гримом, ну и арест менеджера клуба, отбывшего в отпуск на Мальдивах». Турецкий немного подумал, прежде чем ответить. «Давай сделаем так. Этот псевдобольной Сибиркин у нас сегодня, если не ошибаюсь, вызван на 14.30». Владимир кивнул. «Послушаем, какую сказку он расскажет на этот раз. А там и решим. Возможно, обойдемся для Штатов его показаниями». За то время, что Дубинский не имел чести видеть Гордея Васильевича Сибиркина, директор клуба заметно похудел. Однако в кабинет Александра Борисовича вошел куда решительнее, чем можно было ожидать. Именно выражение решимости читалось на его бледной, действительно болезненной физиономии. «Наверняка о Бористе Шварца уже знает», — усмехнулся про себя Владимир. Оттого и осмелел. «Ну-ну». Турецкий окинул Сибиркина быстрым, внимательным взглядом и молча указал ему на стул. Допрос по договоренности с Дубинским Собирался на этот раз вести он. «Как себя чувствуете, Гордей Васильевич?» — поинтересовался следователь довольно сухо. «Спасибо. Мне значительно лучше». «Очень хорошо». Александр Борисович раскрыл папку с делом на нужной странице. «Мы с вами давно не общались. Вам напомнить ваши предыдущие показания?» «Нет». В глазах директора мелькнуло отчаяние. «Лучше их...» «Выбросить!» Турецкий округлил брови и иронично посмотрел на Сибиркина поверх очков. «Да что вы, Гордей Васильевич! Это же официальный документ! А вы вдруг выбросить! С чего бы это?» «Я... Я все расскажу!» Директор тяжело сглотнул, мотнул головой и действительно заговорил почти тараторе. «Поймите меня, я был запуган этим бандитом, затравлен. Я боялся, да». И не стыжусь, что боялся. Каждый боится за свою жизнь. «Конечно, конечно», — согласился Александр Борисович самым что ни на есть сочувственным тоном. «Так что же вы хотели сказать, по сути данных вами, показаний?» «Я... Я сказал в прошлый раз неправду», — выпалил Сибиркин и на мгновение прикрыл глаза. «Никакого менеджера Григорьева на самом деле не было. Это был он, Шварц». Я его сам в первый раз не узнал в парике, с бровями и усами. С бровями? Не удержался Дубинский. Ну да, брови налепил новые, цвет глаз поменял. Словом, совсем другая физиономия. А потом? Потом он меня? Он мне? Он сказал, что если я открою свою пасть, так и сказал пасть. Мне не жить. На последних словах? Голос Гордея Васильевича сорвался до сипа. Он откашлялся и продолжил. Он... Это он велел мне отправить нашего менеджера в отпуск. Денег ему дал. Я не знаю, сколько. Но тот был доволен, поехал с семьей. А себя велел оформить на его место временно. И документы были, наверное, подложные. Я так думаю. И вы на это пошли? констатировал очевидный факт Турецкий. «Теперь, пожалуйста, подробнее о событиях того вечера, когда было совершено покушение на Мансурова. Надеюсь, на этот раз вы скажете правду». «Чистую правду», — горячо заверил его Сибиркин. «Мы приехали втроём с этим парнем. Поначалу все так и было. Он представил мне его как родственника, и я высадил их позади клуба. Сам поехал на парковку. Клянусь вам, я понятия не имел, что они задумали. Давайте перейдем к вечеру того дня. Да, к вечеру. На встрече он поначалу точно был. Я его видел в зале. В гриме? Сибиркин кивнул. Потом я не заметил, как он поднялся и ушел за кулисы. За кулисы можно прямо из зала попасть. А иначе никак. В тот вечер все было заперто. Но я не видел. Клянусь, когда он это сделал. Потом? Да, потом, когда встреча закончилась, Мансуров со своим помощником и охраной какое-то время оставались на сцене. Ждали, пока все покинут клуб. Так положено, понимаете? Александр Борисович кивнул. Я, помнится, предложил покойному Ренату Георгиевичу отужинать у нас. Но он отказался. Тут меня и окликнул Аркадий из-за кулис, уже в натуральном своем виде, без грима. Я едва на ногах устоял, когда обнаружил это. Это преображение. Даже плохо помню, что он тогда говорил. Только в машине, когда мы ушли из клуба, сообразил, что нужно ехать насчет выставки. Встреча назначена. — Странно, — произнес Турецкий, — странно, что никто из ваших сотрудников ничего не заподозрил, не узнал его хотя бы по голосу. — Это как раз не странно, — покачал головой директор. Шварц, кроме старшего менеджера и меня, по-настоящему ни с кем в клубе не общался. Он... но он был человеком такого уровня, представлял Голубинскую, у которой 43% акций. Больше всех. Кроме того, он у нас редко бывал. А внешне, говорю вам, в первый раз я его сам не узнал. Я доскажу: в машине, и потом, когда мы вышли от устроителей выставки, он мне грозил еще трижды. Александр Борисович кивнул и выключил записывающую аппаратуру. Надеюсь, усмехнулся он, вновь глянув на Сибирки на поверх очков, «На сей раз вы не станете отказываться от показаний, скажем, через недельку». «Боже упаси!» — выдохнул Сибиркин. «Клянусь вам, на сей раз каждое мое слово — правда, чистая правда». Оставшись один, Турецкий расслабленно откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. Усталость навалилась внезапно и также внезапно засосала где-то в области сердца. А ведь сегодня ему еще предстояло совместно с Валерием Помиранцевым провести очень важный, во всяком случае он мог оказаться очень важным, опрос близкого приятеля, так и не объявившегося Шурика, жителя соседней с Калиниками Ивановки Алексея Турчинкина. А до этого он собирался внимательнейшим образом изучить всю информацию о неком отставном майоре Карпухине, которую удалось раздобыть по официальным каналам. Пока что было известно, что Игорь Владимирович Карпухин возглавляет на сегодняшний день то самое общественное офицерское объединение России, о котором гуляли столь неоднозначные слухи. Словом, как всегда, день Турецкого был расписан едва ли не по минутам, и внезапная слабость, охватившая его этим расписанием, не предусматривалась. Он открыл глаза, воровато покосился на входную дверь своего кабинета и торопливо выдвинул нижний ящик стола, извлекая оттуда упаковку когда-то подаренных ему американскими коллегами пилюль бодрости, заключенных в нарядные коричнево-белые полосатые капсулы. Александр Борисович дал себе страшную клятву. «В последний раз, честное слово, глотаю эту гадость в последний раз». Спустя несколько минут он уже полностью углубился в бумаги, часть из которых ему привез лично Иван Степанович Кириллин, заявившийся к тому же с извинениями за то, что слово, данное на пикнике, сдержать пока не может. Кириллин позвонил и заехал в Генпрокуратуру накануне, сразу после обеда. Прежде всего, выложил перед Турецким упомянутые документы и сразу же приступил к извинениям. Аргументы генерала показались Александру Борисовичу достаточно вескими. И настаивать на озвучивании фамилии неизвестного собеседника Вагина он пока не стал. Пойми, вздохнул Кириллин. Все дело в том, что твой грязнов прав. Речь идет о наших сугубо внутренних делах. Кое-что лично тебе скажу. Но это, Саша, строго между нами. Взятка! усмехнулся догадливый турецкий и с удовлетворением отметил уважительный взгляд генерала. Видишь. «Ты всё знаешь». «Да нет, ничего такого я не знаю. Просто первое, что приходит в голову». «Не в каждую голову это придет. улыбнулся Иван Степанович. «Чтоб ты и дальше не гадал, скажу только, что взятка, получена этим человеком, от Вагина. Процесс мы засняли». «И до сих пор оба на свободе?» — удивился Александр Борисович. «Выясняем, за что именно такая сумма перекочевала от вашего бизнесмена к нашему сотруднику. Судя по всему, это связано с Мансуровым и Томилиным. Но доказательств пока что не густо. Ждем, не дождемся ваших результатов. — Ага, как обычно, — фыркнул Александр Борисович. — Ждете, когда вам натаскают каштанов из огня? Хорошие у вас там люди работают. Главное, литературным языком разговаривают, а? Поверишь, сам засомневался, когда услышал. Генерал покачал головой. Отродясь, не подозревал, что он способен говорить, как последний отморозок. Послушал бы ты его в жизни. А ты уверен, что это он? Мы на приборах проверяли. Голос его, не сомневайся. Что ж, вздохнул Турецкий. Выходит, Галя Романова не ошиблась, когда твердо заявила, что за Вагиным и без нас следят какие-то профи. Мы тогда перепроверили все несколько раз, и свою слежку сняли. Не все нам на вас работать. Один раз можно и местами поменяться. Ты что, хочешь сказать, что вычислили, кто именно следит за Вагиным? Генерал уставился на следователя с недоверием, а Александр Борисович не выдержал и рассмеялся. Ты недооцениваешь наших оперов. А своих, похоже, переоцениваешь, товарищ генерал. Черт, сказал Кириллин и, подумав, добавил. Дьявол! Но-но, ухмыльнулся довольно турецкий. Нечего нашего Яковлева такими словечками обзывать. Машину вашу проводил до известной тебе гостиницы именно он. Он же ухитрился выяснить, кто именно абонирует там конкретный номерок. Остальное было делом техники, а также высоких связей моего шефа Меркулова. Словом, можете и дальше держать свои секреты при себе. Они нас на данном этапе не шибко интересуют. Другое дело, если господин Ваген возобновит приостановленный им в известном тебе разговоре процесс. Кстати, вы ведь тот разговорчик тоже наверняка записали. Кириллин усмехнулся и ничего не ответил. Зря я, выходит, тебя на шашлычки таскал. Ну ладно. Короче, если эти двое свяжутся, надеюсь, мы узнаем об этом сразу. Никаких сомнений в том, что речь идет о заказе на несчастного Тамилина, лично у меня нет. — Хотел бы я быть таким несчастным, как твой Тамилин, буркнул в ответ генерал. — А я нет, — покачал головой Турецкий. — Да и ты тоже. Если бы пришлось выбирать между миллионами и жизнью, вряд ли бы согласился стать предметом охоты, Иван Степанович. Или я не прав? — Прав, прав. — генерал крякнул и поднялся с места. — Как это у тебя получается — быть всегда правым? — Все дело в правильном выборе подмигнул Турецкий, тоже вставая, чтобы проводить своего гостя. «Так что там насчет Томилина? Если Вагин свяжется с нашим человеком, дам тебе знать сразу же, сам, лично». «Надеюсь», — прищурился Турецкий. «На сей раз сдержать слово тебе никто не помешает?»